Глава седьмая Я с наслаждением вдохнул свежий утренний воздух. Пахло настоящим селом. В моем мире такой запах найти было весьма трудно, поскольку в селах и деревнях осталось очень мало жителей. Объем возделывания полей снизился в разы, а корова на целое поселение могла быть в лучшем случае одна. В красных грифках же хозяйство развивалось стремительно. Однако я приехал сюда не для того, чтобы любоваться живописной природой. Нужно поболтать с рабочими. С теми мужиками, которые составили мне компанию в поездке сюда, я уже нашел общий язык, но подсказать насчет самокруток они не смогли. Но, к счастью, намекнули, у кого из их коллег я могу поинтересоваться на эту тему. Создать аналог аспирена будет очень кстати». Его долгое время считали панацеей, лекарством от всех болезней. Это, конечно, невероятное преувеличение, но функций у него действительно много. Обезболивает, снимает воспаление, сбивает температуру, разжижает кровь. Правда, его побочки – это отдельная тема. Я направился к полям, пошагав мимо большого двухэтажного дома. Видимо, в нем обитал владелец этих хозяйств. Странно, но мне несколько раз почудилось, будто из -за его окон, За мной кто-то пристально наблюдает. Но удивляться тут нечему. К незнакомцам в Хаперске и окрестных районах относятся с осторожностью. По указке рабочих я прошел через поля к одинокому дому на окраине села, где проживал старый пастух, который, если верить слухам, и распространял траву для самокруток. «Чего надо, уважаемый? донесся до меня хриплый старческий голос. А я уже собирался постучать в дверь» но обнаружил, что из окна торчит седая голова сморщенного детка. Он напряженно чесал густую неухоженную бороду и внимательно смотрел на меня, опасаясь, что я могу представлять угрозу. Ему для колоритности образа не хватало только двух стволки в руках. Но ее, к счастью, здесь еще не изобрели. И, скорее всего, не изобретут. Здесь магия всему голова. И, как я понял, она куда страшнее любого известного мне оружия. «Доброе утро, старец!» — приветственно кивнул ему я. — Мне подсказали, что ты можешь помочь с одним делом. — Если только городской господин хочет узнать, как правильно пасти коров, — хмыкнул старик. — Нет, меня интересуют растения, которые ты используешь для самокруток, — старик испуганно выпучил глаза. — Глупости. Понятия не имею, что там про меня говорят, но мне проблемы не нужны. Убирайтесь! пока я Мордоворотов нашего господина не позвал!» Начал отбрыкиваться старик. «Видимо, решил, что я из местных органов правопорядка. А я никаких проблем с собой не несу. Мне самому эта трава нужна в научных целях». «Не могу», — продолжил уперто стоять на своем он. «У меня бабка прихворала. Я ее бросить не могу». «О, так с этим у меня как раз есть возможность помочь. Лекарь Недавно устроился в Хаперскую амбулаторию. — Лекарь? — удивился старик. Было видно, как его начали одолевать сомнения. — У меня денег нет. — Так я осмотрю ее бесплатно. А взамен ты, дедуля, расскажешь мне, где растения собираешь. Он напряженно запыхтел и закрыл окно. Из дома послышалось шарканье ног, и какая-то возня. Затем прозвучал щелчок, старик отодвинул щеколду и распахнул передо мной двери. — Входите, господин, — сдался он. Я с благодарностью кивнул и прошел в дом. Чтобы пролезть в дверной проем, мне пришлось согнуться пополам. Никогда не понимал, почему в селах делали такие низкие входы. Будто здесь не люди, а гномы живут. Хотя от этого мира можно и такое ожидать. — Меня зовут Алексей Мечников, — представился я. — Пантелей, а жена моя, Агафья, вон лежит. Старик указал на кровать у западной стены маленького домишки. «Давно уже так лежит?» «Эх, неделю. Я за ней ухаживаю, как могу. Но ей... че это не легчает?» «А к лекарям почему не обращались?» «Да ну!» — махнул рукой он. «Старые стали. Уж тяжко даются переезды. Даже на телеге до Хаперской боюсь, она не доедет». «Наш хозяин иногда предлагает обращаться к его личному лекарю, но я к этому душегубу не ногой, он моего друга угробил». «Личный лекарь? Интересно, а что же это у них за хозяин такой? Вряд ли в красных грифках хаперский барон обитает. Может, речь о ком-то из его подчиненных?» «Сразу оговорюсь, я не душегуб. Посмотрю твою жену. Если смогу помочь, помогу. Если пойму, что толку от меня не будет...» «Ничего с ней делать не буду». Пантеле, перещурившись, посмотрел мне в глаза. «Черт его знает. Вроде выглядите вы прилично, господина. Доверие какое-то вызываете. Не стану спорить. Смотрите». Я молча кивнул и подошел к пожилой женщине. Я ожидал, что застану ее без сознания, однако Агафья тут же открыла глаза и беспомощно взглянула на меня. «Здравствуй, сынок произнесла она. «Угостила бы тебя молочком, но не могу». «А что случилось, бабусь? Почему встать не можешь?» «Чай, ноги подвели», произнесла она, громко хлопнув себя по бедру. «Сначала заболели, а потом я и вовсе их чувствовать перестала». «Эх, плохо дело. Возможно, парализовало ее. Если случится инсульт, то я вряд ли смогу что-то исправить на своем нынешнем уровне». Как же все-таки не хватает медицинских принадлежностей. Знал бы, что меня здесь ждет такая пациентка, соорудил бы еще и неврологический инструментарий. Хотя с ним-то намного проще, чем с изобретением фонендоскопа. Пантелей, а игла в твоем доме найдется? Как же! Агафья пока не свалилась. Хорош хозяйка была. А что вы зашивать собрались, господин? Я ее осматривал вроде раны никакой не нашел. Да не в ране дело. Будь добр, найди иголку. Пантелей засуетился, осматривая каждый уголок дома. Фу, непутевый! Ничего найти без меня не может, выругалась Агафья, наблюдая за своим супругом. В сундучке моем посмотри за кроватью. Пантелей, что-то ворча себе под нос, залез в сундук и достал оттуда длинную иглу. Лекай, голубчик, вы уж помогите мне, пожалуйста. — взмолилась Агафья. — Этот черт старый ведь без меня помрет. Он без посторонней помощи даже задницу свою найти не сможет, не говоря уже о том, чтобы еду приготовить. — Молчи, женщина! — обиделся Пантелей. — Я и лекаря привел, а она все равно на меня гнать продолжает. Уколить ее посильнее, господин Мечников. — Ой, а это больно будет? — испугалась женщина. — Да не слушай ты его, матушка улыбнулся я. «Ранить я тебя не собираюсь. Смотри, сейчас я буду этой иголкой легонечко тыкать по коже ног. Мне нужно знать, что ты почувствуешь. Кожи не проколю, обещаю». «Хорошо, я готова», кивнула Агафья. Я принялся проверять чувствительность ее ног. Лучше, конечно, иметь иглу потупее, да и неврологический молоточек мне не помешает, чтобы проверить сухожильные рефлексы. Но в данном случае он мне нужен не так остро. Главное — понять, какие функции выпали из ее конечности после начала болезни. «Ой, больно!» — воскликнула женщина. «Ага, значит, все-таки чувствуете боль?» «Это хорошо. А здесь?» Я переместился со стоп на голени, затем в область бедера. «Везде больно! Чувствую!» — простонала Агафи. Осталось только определить, не выпали ли из нейронной цепи волокна, Который отвечает за чувствительность. Я перевернул иглу и коснулся ее ушком тех же мест, по которым прошелся ранее. А сейчас что-нибудь испытываете? Ну, задумалась она. Да, прикосновение ощущаю. Только ногами подвигать все равно не могу. Очень уж болит вся нижняя часть спины. Обошлось. Нет у нее никакого инсульта, и ноги не парализованы. Она не может пошевелиться только из-за сильно пережатых корешков нервов в поясничном отделе. Стандартная клиническая картина, ничего сложного. И тут-то лекарская магия может помочь мне куда лучше, чем любые лекарства. Главное — правильно направить свою энергию. «Пантелей!» — позвал старика. «Иди сюда, нужно бабусю повернуть ко мне спиной». «Бегу, бегу!» — пробурчал он. Старик был до ужаса ворочливый но я видел, как за его маской скрывалось настоящее искреннее беспокойство за здоровье жены. Вместе мы перевернули Агафью, после чего положил правую ладонь на ее поясницу и приготовился колдовать. «Странно как», — почесал затылок Пантелей. «А наш лекарь губ двумя руками лечит. Наверное, поэтому все его больные помирают». Я не стал комментировать это заявление. Но для себя эту деталь отметил. Видимо, большинство лекарей выбрасывают магию обеими ладонями, но я так поступить не мог. Моя левая наносит урон, и мне нельзя прикасаться ей к пациентам. В идеале, конечно, лучше купить перчатки, я ведь не хочу случайно навредить своему больному. Обратный виток должен быть под четким контролем. Магия отозвалась и потекла по каналам в правую руку. Отлично. Осталось только отдать ей приказ. Перемещайся в поясничный отдел позвоночника, сними воспаление, освободи корешки нервов от отека, затем переместись в ноги и расширь сосуды, чтобы улучшить кровообращение. Через пару минут Агафья запричитала. Ой, ой калит, калит, господин!» «Болит или калит?» — на всякий случай уточнил я. «Очень щекотно в ногах, прямо нестерпимо!» — зажмурилась она. «Значит, пошла кровушка в сосуды», — удовлетворенно кивнул я. «Все хорошо. Надо немного потерпеть. К вечеру уже ходить сможешь, бабусь». «Господи», — произнесла она, пошевелив правой ногой. «И вправду помогло? О, господин лекарь, как же нам вас отблагодарить?» «Не лезь, старуха!» С трудом сдерживая радость, махнул рукой Пантелей. «С этим я сам разберусь». «Пойдемте, уважаемый!» — он перевел взгляд на меня. «Покажу я вам все, как вы хотели». Повезло, что у Агафьи был обычный остеохондрос, осложненный радикулитом. Если бы там оказался магический недуг, без правочника одолеть эту дрянь было бы сложно. Я попрощался с супругой Пантелея и покинул дом. Старик внимательно осмотрелся, видимо, желая убедиться, что нас никто не подслушивает, а после произнес... А вы уверены, господин, что вам нужна эта трава? Я, честно говоря, не думал, что лекари курят. Да мне она не для самокруток, Пантелей. Я же сказал, чисто научный интерес. Изначально, лекарь Мечников, я хотел вам отсыпать этой травы. Но я поступлю более щедро, уж больно вы мне понравились. Покажу, где она растет. Пойдемте за мной. Пантелей провел меня мимо полей к густому лесу в который старик входить не решился. «Я обычно в лес не суюсь. во все стороной обходят, даже бойцы нашего хозяина». «А как же ты тогда траву собираешь?» «Иногда она на этом полюшке рядом с лесом вырастает. Тут-то я ее собираю. В лесу ее намного больше, тут уж не сомневайтесь. Там всякой растительности много. По молодости я в нем бывал, но сейчас туда без оружия не сунусь». Опасное это место для мечников». А чем оно опасное? Твари всякие водятся. Волки, медведи. Хотя медведи в этом регионе быть не должно. Саратовская губерния находится в зоне леса степи. Здесь хищников не так уж и много. Какие волки, господин? Другие твари, магические. В этом лесу часто люди пропадают. Недавно мой двоюродный племянник, Прохор, сюда с девкой ушел и все, нету их. Может, просто сбежали? Не было им смысла сбегать, да даже если бы было. Тот, кто в этот лес входит, сбежать уже не сможет. Редко он людей живыми отпускает. Нехорошие там звери живут. Интересные новости. Все это время я думал, что этот мир. Отличается от моего только наличием магии. Но нет, оказывается, что местная природа обладает непривычными мне свойствами. Хотя вполне может оказаться, что старик просто придумывает. Наш народ всегда верил в лешего и прочих языческих тварей. Может, на самом деле все не так уж и плохо. С опасностями леса я разберусь. Лучше покажи, как травка твоя выглядит. — Так вот она растет. Пантелей указал на кучку растений с яркими фиолетовыми цветками. «Обезбольница обыкновенная. Так ее еще моя бабка называла. В ее время зелье варить было незазорно. Я потому мужикам в поле самокрутки продаю. Знаю по себе, как они там животы свои надрывают. Вот эту травку выкурят, и сразу все проходит». М -м, «Как я и думал, никакой это не наркотик. Думаю, что и никотина в этом растении никакого нет». Пантелей кормит рабочих чистым обезболом. Обычно аспирин, салициловая кислота, изготавливается из коры ивы. В ней содержится вещество – салицилат. Если его смешать с уксусным ангидридом, то получится знаменитое противовоспалительное средство. Видимо, эта диковинная трава выделяет тоже вещество. И никакой здесь магии нет. Обычная наука. «Спасибо тебе, Пантелей, выручил», – поблагодарил старика я. «Если вдруг еще что-то понадобится...» «Что это?» Из леса послышался громкий рык. Пантелей тут же отпрыгнул назад и спрятался за мою спину. Я увидел, как в кустах промелькнул чей-то силуэт. «Черт меня раздери! Это точно был не волк!» «Волосатый, быстрый...» но передвигается как человек на задних лапах. Прав был Пантелей. Живет в этом лесу какое-то лихо. «И он там не один такой», – прошептал старик. «Много там всякой дряни водится. Лучше не суйтесь туда. Впервые у нас хороший лекарь появился. Не хочется его стерять». «А, лес!» Меня манил. Мне жутко хотелось разузнать, какие еще растения водятся в этом месте. Для опасной жимности у меня есть левая рука уж как-нибудь справлюсь но в другой раз сегодня мне хватит и того что растет на поле для вылазки в этот лес нужно подготовиться взять большую сумку отточить мастерство обратного витка другими словами обрести возможность постоять за себя в любой ситуации алексей александрович какая встреча послышался знакомый хриплый голос за моей спиной губ со злостью в голосе прошептал Пантелей. По полю к нам приближался Антон Генрихович Сухоруков, патологоанатом. Впервые этот мужчина выбрался на моих глазах прямо под солнечный свет. Правда, его лицо все равно продолжало прикрывать широкая шляпа. «Так вот, значит, кого Пантелей душегубом зовет?» «Неудивительно. Ауру этот человек истощает опасно» хоть я и не склонен к суевериям и мертвых не боюсь. Добрый день, Антон Генрихович. Я обменялся рукопожатием с подошедшим к нам Сухоруковым. А вы здесь какими судьбами? Да вот и решил в свой единственный выходной на рыбалку выбраться. Для меня-то это нормально. Меня больше удивляет, что наш новый лекарь оказался так далеко от Хоперска. Прибыл одну пациентку осмотреть, быстро сориентировался я. «Верно, Пантелей?» «Да, да жену мою», — подтвердил старик. «Как интересно», — улыбнулся Сухоруков, почесывая щетину на массивной челюсти. «Хотя челюсть — это единственное, что в теле Сухорукова обладало большим объемом и массой». А разве вы уже зарегистрировали себя как частного лекаря?» «Вот ведь ублюдок!» Решил подкопаться под меня, используя знания законов. «Не вижу никаких проблем, коллега». Я здесь по собственной воле. А вот вы, будучи патологоанатомом, вряд ли имеете лицензию на лекарскую деятельность в окрестных селах. Кто еще из нас здесь нарушает закон? Сухоруков скрипнул зубами, но улыбку со своей мерзкой бледной физиономии не убрал. Будьте осторожнее, Алексей Александрович. Дикая местность за пределами Хоперска очень опасна. Всегда есть риск что ваш холодный труп окажется на моем столе для вскрытий. Я шел левую руку в кулак. Это произошло чисто машинально, но Сухоруков заметил это и тут же отскочил назад. Странная реакция, ведь я даже не пытался его ударить. Неужто он чувствует наличие обратной спирали? «Будет вам, Алексей Александрович, я же просто шучу!» – оправдался он. «Вы случайно к местному владельцу хозяйств заглянуть не хотите?» Он был бы рад с вами познакомиться. «Нет, Антон Генрихович, не желаю», — помотал головой я. «У меня еще много дел запланировано на сегодня». С этими словами я прошел мимо патологоанатома и направился к повозке. У меня была договоренность о том, что меня довезут до Хоперска бесплатно, если я уложусь до полудня. Пантелей злобно глянул на Сухорукова и звучно спыленов побрел за мной. «Аккуратней, будьте с этим господином, лекарь Мечников». — шикнул мне старик. — Он опаснее всякой твари из магического леса. — Не преувеличивайте, он ведь просто людей вскрывает. — Есть в нем что-то недоброе. Сколько наши мужики к нему обращались, всегда приходили к одному и тому же мнению. Лечить-то он лечит, но всегда берет что-то взамен. И речь сейчас совсем не о деньгах. — Я чувствовал то же, что и Пантелей при общении с Ухоруковым. В моем теле возникали очень странные ощущения. Обратный виток больно резко реагировал на контакт с патологоанатомом. Будто передо мной стоял дикий зверь. А в последний раз моя антилекарская магия давала знать о себе только тогда, когда бандиты угрожали расправы мне и семье моего дяди. Отныне нужно следить за Сухоруковым. Он действительно может оказаться опасным человеком. «Ну что там? Что там?» — прокричал Кособоков, когда подпольный лекарь Сухоруков вернулся в его дом. «Что задумал Мечников?» «Уже уехал наш новый лекарь!» — хмыкнул Сухоруков. «Но расслабляться рано. Он тут что-то вынюхивал. К магическому лесу ходил». «Туда?» — удивился Кособоков. «Он что, покончить с собой решил? Туда даже я со своим артефактом не суюсь!» «Я бы на вашем месте, Арсений Георгиевич, все же согласился на мое предложение», — пропел Сухоруков. «За чисто символическую плату, скажем, в две сотни рублей, я мог бы позаботиться о том, чтобы Алексей Мечников пропал без вести». «Две сотни», — поежился Кособоков. Хозяин полей начал раздирать от жадности, но от предложения патолога-анатома он все же решил не отказываться. «Ладно, Антон, будь по-твоему», — кивнул он и прошел к своему сейфу. «Выдам тебе сотню. Вторую получишь, когда Мечников исчезнет. Давно пора разобраться с этим семейством. Этот идиот Олег загубил моего сына, а теперь, видимо, полагает, что сможет прикрыться от меня своим племянником. Фу!» Кособуков ударил кулаком по каменной стене. «А ведь я сохранил ему жизнь!» Лишь попросил вернуть компенсацию за причиненный вред моему наследнику Похоже, не ценят Мечниковы добра Да и черт с ними Значит, подохнут оба Оставшийся вечер я посвятил изучению лаборатории Олега Мечникова Признаться, ожидал, что инструментарий у него окажется шире Печь, тигель, дистилляционный аппарат, десяток колпы и столько же мензурок В шкафу нашлись барахлящие весы, которые измеряли ингредиенты с очень большой погрешностью. Да уж, в эту лабораторию тоже придется вложить немало денег. Толку от нее пока что немного. «Вот еще, Алексей!» — крикнул мне дядя. Олег громко пыхтя тащил в лабораторию огромный металлический сосуд. «Перегонный куб!» — произнес он, когда я выхватил из его рук тяжелый приборы. Не думал, что придется когда-нибудь вернуть его в лабораторию. А где он был до этого? Его Катя как кастрюлю использовала. Да, 70 литров борща это сильно. Спасибо, дядя. Тогда приступлю к работе, пока еще не стемнело. Слушай, Алексей, а что ты собрался делать? Ты, конечно, имеешь право на свои секреты, но любопытство меня съедает. Хочется узнать, что у тебя на уме. Дядя, я доверял. Тем более лабораторию одолжил мне именно он. Поэтому у меня не было причин скрывать от него свои проекты. Если хочешь, можешь остаться и посмотреть. Будем делать панацею. И в этот момент прямо над нашими головами раздался грохот. Похоже, на первом этаже что-то рухнуло. «Олег! Опять началось!» – закричала Катя. «Что это? Неужто опять бандиты вернулись?» Нет, племянник. Потолкал вы дядя. Кое-что похуже.